Глава вторая. Из записок Андрея Новикова. Сколько в детстве, начиная с книжек очень тогда популярного, не меньше, чем стругацкие несколькими годами позже, Георгия Мартынова, Калиста, Калистяни, Геонея, Или Александра Колпакова с его Пресловутой Гриадой было прочитано всякого о первом контакте с землян с инопланетянами. А кроме наших, вскоре начали мы читать и иностранцев, англоамериканцев по преимуществу на ту же тему. Нужно признать, советский автор не гуманоидов не жаловал, равно как и не коммунистические цивилизации. Однако, по рамса и перечеркивая малейшие намеки на отступление от генеральной линии у членов Союза писателей СССР, цензоры удивительно легко пропускали в серии «Зарубежная фантастика. Какие угодно изыски творцов буржуазных». Была ли это сознательная политика неких тайных диссидентов из ЦК КПСС и Госком из Дата, или все объяснялось банальным раздолбайством товарищей, брошенных на этот участок идеологического фронта, сейчас сказать не берусь. Хотя сам немало лет вращался внутри крайне идеологизированного сообщества журналистов-международников и ничего там до конца не понял. Один и тот же ответственный товарищ мог со мной всю ночь водку или текилу пить, Высоцкого с Галичем на магнитофоне заводить и антисоветские анекдоты травить и буквально на следующий день с гневом и в стилистике 30-х годов разносить совершенно невинные абзацы статьи, посвященные, скажем, трудностям преобразований в аграрном секторе революционной Никарагуа. Не на ту главу Маркса или Ленина, понимаешь ли, сослался. А она, глава, написана в совсем других исторических условиях, и точка зрения партии на эту проблему с тех пор изменилась принципиально. Опять я отвлекся, но моментами просто не могу удержаться. Полноценных мемуаров, скорее всего, никогда не напишу, а стоило бы. Вот и разбрасываю приходящие в голову эпизоды и размышления из прошлой жизни, где ни попадя. Как тот бродобрей, что, изнывая под тяжестью подписки о неразглашении, убежал в камыши, где и прошептал с облегчением. У царя Мидаса ослинные уши. Чем это кончилось, известно. С чего я, собственно, начал? Множество раз приходилось читать о контакте с гуманоидами, и с удивлением приходится признать, что наши советские, ограниченные в информации, свободе самовыражения и правах человека-фантасты, запертые за железным занавесом, оказались гораздо проницательнее, чем их свободные зарубежные коллеги. То есть ничего столь уж поразительного, вызывающего у Футера шок и неадекватной реакции при этих контактах не происходило. Да, у братьев по разуму все было покруче, больше, шире и длиннее, как говорил один мой приятель. Коммунизм по развитию нашего развитого социализма. Науки, естественно, шагнули, как и продолжительность жизни, но ничего непостижимого. Пример для подражания – да, и готовая методика для очередной культурной и технической революции». На собственном примере мы убедились, что ничего именно поразительного при встречах что с аграми, что с фарзелями не произошло. Мы столь же легко освоились с их чудесами техники, как американские индейцы с кольтами и винчестерами и неграмотные афганские крестьяне со стингерами. Достаточно прослушать краткий инструктаж, и все понятно. В смысле, как пользоваться – А идеологические и психологические недоразумения при знакомстве с продуктом неизмеримо более продвинутой технической мысли перекрываются одним удачно придуманным наименованием – «шайтан-труба». И достаточно, и все понятно, нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности. Конечно, мы культурным и интеллектуальным уровнем повыше означенных маджахедов, так нам и объяснения предлагались чуть понаукообразнее. А в принципе, приходится согласиться, что Сильвия, Антон, даже Даяна – всего лишь понижающие трансформаторы, чтобы наши мозги не перегорели, как лампочки на 127 вольт от встречи с напряжением 380, то есть с истинными вершинами чужой техники и культуры. «Ну, не знаю». Наших гостеприимных хозяев, дугуров, тоже можно приравнять к своего рода инопланетянам, и даже в большей степени, чем стопроцентного, в отличие от Ирины и Сильвии, пришельца Антона. Только что кислородом дышит, и генетический материал у нас общий, а прочих различий – масса. В качестве довода в пользу данного утверждения можно привести простейший. «Никто из нас в этом мире самостоятельно выжить бы не смог» в отличие от того же всем известного обитаемого острова Саракша. Максим там вполне даже обжился и социализировался, как и Румата в Раконаре. «Здесь, извиняйте, за пределами поселений высочайших нормальному человеку делать нечего. Там все не для нас, и флора, и фауна, и даже солнечная радиация, та самая, что была на нашей первой земле сотню-другую тысяч лет назад» мутагенная, я бы сказал. Сегодня у нас, сколько на солнце не загорай, у самых шоколадных, но от природы белых родителей и не родятся. А тогдашнее и нынешнее здесь солнце очень даже свободно людей в негров превращало и много еще каких последствий от его лучей проистекало. Но лучше по порядку. Мы достаточно быстро договорились, что нас разместят в соответствующему нашему рангу и обеспечивающей должную безопасность и комфорт резиденции. В пределах ее территории найдется место и для охраны. Правда, сформулировали мы несколько дипломатичнее «группы сопровождения», в том якобы смысле, что столь представительная делегация в охране не нуждается. Мы, будем считать, тоже в своем роде высочайшей, причем двух разных типов – Антон – как тайный посол конфедерации, мы – как держатели земного уровня. И в этом качестве сами способны производить разнообразные, в том числе и смертельные, манипуляции с веществом и пространством. Наверняка ведь эти господа-парламентеры достаточно информированы своими Урарикуэра и Тапурукуара – интеллектуалами и военными, грубо говоря – О всех случаях применения нами земного оружия, его тактико-технических характеристиках и, что главное, его портативности и индивидуальности использования. Если совсем просто, наши хозяева должны знать, что более-менее крупные подразделения земных вооруженных сил нам практически не нужны. Во всех имевших место боестолкновениях, за исключением сражений с инсектоидами в Южной Африке и на Волгале, Отпор они получали карманным или, в отдельных случаях, групповым, типа КПВ или гравипушки, оружием. Значит, взвод капитана не надо именно церемониальный, а на какой там он технике перемещается, уже не важно. Неприемлемый ущерб мы им способны причинить, что называется, не вынимая рук из карманов. «Разместили нас прямо-таки хорошо, без всяких оговорок». Километров в 15 севернее место нашей высадки, куда нас доставили на чем-то вроде метро. Яйцевидные капсулы, идентичные той, на которой прибыли парламентеры, в большом количестве располагались на обычной с виду полянке, неподалеку от Дома Советов. А то щупальце, что нас так поразило, было всего лишь элементом своеобразной транспортной системы. Опять же, по аналогии, гибридом эскалатора и движущихся дорожек в аэропортах. «Капсула, она же вагончик, то ли на гравитационной, то ли вообще на магической тяге, прибывала на станцию, как я потом узнал, хоть с другого континента, захватывала щупальцем и выставлялась хоть на перрон перед шахтой, хоть прямо на площадь перед входом в зал Рурайма. А если уезжать отсюда, процедура происходила в обратном порядке» капсулу вставляли, как патрон в патронник, в горловину туннеля, и она летела, мчалась, перемещалась на длинных перегонах со сверхзвуковой скоростью, куда потребно было пассажирам. На короткие расстояния стоя, а на трансконтинентальные сидя, совсем потребным именно высочайшим комфортом. С моей точки зрения, комфортом следует называть нечто другое. В тот день, да и сейчас, пожалуй, мы ощущали себя в положении шестилетнего мальчика Алёши Почемучки, героя книжки Житкова «Что я видел». Там он тоже впервые в жизни едет на поезде, попадает в Москву 30-х годов прошлого века, катается на метро, удивляется газовой печке на кухне и так далее. Удивляться мы не особенно удивлялись и не такое видели, хотя и в более гуманоидном, что ли, варианте. А вот недопонимали гораздо больше, потому как и агры, и фарзели, изготовляли или хотя бы маскировали свою технику под нечто знакомое и привычное человеку XX века, гип. А эти ничего не маскировали и не имитировали. Мы наблюдали все как есть, как получилось на Земле, совсем уже и не нашей, после развилки, образовавшейся задолго до неолитической революции». Потому передо мной сейчас выбор – или изображать из себя такого самого Алёшу, или писать, ничего не растолковывая ни гипотетическому читателю, ни даже самому себе. Кто-нибудь, когда-нибудь на основании видео и прочих записей, а также и воспоминаний человека с куда более научным и организованным мышлением, чем мое, Виктора Скуратова, если конкретно, создаст нечто объективное и одновременно научно-популярное. Одним словом, опять вспоминается Симонов. «А не доживем, мой дорогой, кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой». Добирались мы на метро пару минут. Зашли, вышли, и все. На таком расстоянии это больше похоже на телепортацию. А взвод на МТЛБ, двух БРДМ и мотоциклах, нами проинструктированный в сопровождении Артема и одного из мыслящих, прибыл через полтора часа от того, что дорогу для техники пришлось прокладывать специально, через лес, состоящий из многовековых деревьев типа ливанских кедров. На бронированной технике Дугуры в пределах, обитаемых высочайшими зон, не ездят, как и за пределами – Кому положено, летают, остальные или пешком, или в случае необходимости на том же метро. У них оно как в Париже или Вене, станции через каждые полкилометра, а вообще, как мне кажется, в любом нужном месте. Как крот или медведка, где захотели, там из-под земли и вылезли». Ростокин к экологии, относящийся с почтением, удивился было и даже расстроился, узнав, что для проезда всего лишь моторизованного взвода подчистую, в буквальном смысле вровень с грунтом, было срезано жуткого вида и размера крабообразными существами, оснащенными невероятной остроты и мощности клешнями, несколько сотен великолепных в несколько обхватов деревьев с кронами метров по 30 в диаметре. Офицеры, наблюдавшие эти саперные работы, пережили чрезвычайно яркие впечатления, поскольку даже самые жуткие из известных им инсектоидов не шли с этими супермонстрами ни в какое сравнение. Однако, кое-что прикинув, решили, что нормальным трусам такое чудище взять можно, благо скоростных качеств лесорубы не демонстрировали. Примерно то же самое, что первые английские танки на Сомме – сказал «не надо», послуживший в особых русских бригадах и на Западном фронте. А потом и немецкие появились. Если не психовать, то за полверсты спокойно успеешь и прицелиться из полевой 75-миллиметровки, и попасть несколько раз. Сноска. Французская полевая скорострельная пушка 1897 года. По своим характеристикам близкая к русской трехдюймовке – 1902 года. «Только ошметки полетят. Чему я тогда с другими нашими удивлялся? И немцы, и французы с англичанами тех танков до поноса боялись. А нам хоть бы хрен. Один подпоручик у нас в обороне Монзунда в 15 году участвовал. Тот говорил, «Вот когда целый немецкий линкор по тебе стреляет 12-дюймовыми, тогда страшно. А это фу!» По поводу же нерационального использования лесных богатств хозяева Ростокину объяснили, что проблем здесь никаких. «Древесина будет положенным образом утилизирована. По-любому ежедневно на земле сводятся сотни гектаров самого разнообразного леса. Так важно ли, где именно произошла вырубка?» Скуратов попутно спросил, каково соотношение численности населения земли с лесными и прочими угодьями. Узнал, что на каждого высочайшего приходится около 90 квадратных километров нетронутой природы. И успокоился. Действительно, наш визит не нанес непоправимого ущерба экосистеме второй Земли. Вопрос Игоря о численности мыслящих и прочих высших приматов Анкозуабу встретил с недоумением. Ответил примерно в том смысле, что мы бы его еще спросили, сколько интоксиктоидов вида – Он назвал, но я не то что не запомнил, даже на слух не воспринял. Латинская классификация у них не в ходу по естественной причине. Приходится на кубический. Тоже местная единица, но ее он в кубокилометры перевел. Земной атмосферы. Кто-то из мыслящих, изучающий практическую энтомологию, наверняка знает, но не барское это дело. Именно так он и выразился, чтобы нам понятнее было». Действительно, словист-филолог и даже где-то фольклорист. Поместье, отведенное для нашего проживания, занимало, конечно, не 500 квадратных километров, как полагалось бы, если считать только нас пятерых высочайшими, а офицеров сопровождения только мыслящими, но очень и очень много. Пусть даже всего километр, но красотища! Корсика все же, причем еще менее затронутая цивилизацией, чем в те времена, когда здесь мальчишкой бегал Наполеон и Буанапарте. С одной стороны высились покрытые лесом горы, с другой берег обрывался голыми каменными откосами и осыпями к заливу Валинка, как он назывался в наше время. Поразительное синевы море, сверкающее мириадами солнечных искр, пустынное, как сразу после сотворения мира, Хоть бы одна древняя трирема рассекла его волны. И воздух здесь был великолепный, ни с чем не сравнимый. Даже на Волгале не такой, там не было поблизости теплого Средиземного моря, в которое до сих пор не вылилось ни тонны нефти, ни кубометра промышленных стоков с европейских берегов. Первозданная чистота! Захотелось немедленно сбежать к пляжу и погрузить свои телеса в кристальную, а также хрустальную воду или все же сапфировую. Нужно только попросить у хозяев, чтобы организовали самую простенькую канатку к воде или сразу гравелифт, им, похоже, все равно». В ответ на заданный Сашкой вопрос, Мрувату сказал, что сделать это действительно можно в ближайшее время, но тут же и довел до нашего сведения, что мы уже схватили порядочную дозу солнечной радиации. И хотя сама по себе она лично для нас не смертельна, но может оказать самое неожиданное воздействие на репродуктивную функцию поэтому наше месторасположение уже накрыто специальным волновым куполом, преобразующим солнечный спектр до привычных нам параметров. Но науке ничего не известно об изменении характера солнечного излучения за последний миллион лет минимум. «В этом все и дело, уважаемый Виктор». С вполне человеческой усмешкой превосходства ответил Дугур. «Вы не могли ничего заметить, сколь бы точные приборы не использовали». «Да и я не знаю приборов, способных по остаткам ископаемых животных и растений зафиксировать доли процента реликтового излучения. Но поверьте мне на слово, как однажды вспышка сверхновой послужила причиной растянувшейся на миллионы лет деградации динозавров, так почти аналогичное событие создало развилку, определившую неолитическую революцию у вас и магико-биологическую у нас». Скуратов зацепился за термин магика биологическая и начал выяснять, какова доля непосредственно магии в истории дугуров. Мне же более интересным показался вопрос, как именно образовалась развилка в отсутствии действующего субъекта. Мне казалось, что зафиксировать наметившуюся параллель обязательно нужен достаточный массив разумных существ, способных заметить происходящие изменения, отрефлектировать их и воспринять в качестве новой нормы. По крайней мере, на этой теоретической базе строилась вся агрианская теория многовариантности мира, с которой мы познакомились в самом начале. Да и Антон ее вполне признавал. Не зря же с помощью феномена растянутого настоящего можно было как бы отметить наметившиеся изменения, отыграть его назад, до тех пор, пока оно будет замечено достаточным количеством людей, поверивших в возникающую новую реальность. На это Морувату, ставший при нас вроде как гидом-консультантом, ответил, что на Земле в тот момент уже имелось достаточное количество человекообразных разной степени разумности, в том числе известных нам как неандертальцы и карманьонцы, а также еще четыре расы, вполне готовые к переходу из разрядов хабилис, эректус и даже сапиенс в статус хомолюденс. Сноска. С точки зрения антропологии непосредственным предком современного человека был Homo habilis, или «человек умелый», то есть австралопитек, но уже научившийся изготавливать примитивные каменные орудия. Homo erectus – человек прямоходящий, это уже практически человек, но не достигший должного материально-технического уровня. Homo sapiens sapiens – человек разумный-разумный, это уже «мы с вами», Отличающийся от просто разумного, развитой материальной и интеллектуальной культурой. «Homo ludens» — некий язык современных антропофилософов, человек играющий, то есть настолько культурный, что основы своего существования сделал уже не материальное производство, а игру как свободное действие, осуществляемое без принуждения в свободное время, в свободном пространстве». Вместе с тем игра подразумевает некий строгий внутренний порядок и наличие особого игрового сообщества. Термин «придуман» и развернуто объяснен нидерландским философом Хейзингой в 1938 году. И как раз та их часть, что своевременно заметила изменения солнечной радиации и инициируемые ею процессы, и превратилась в предков современных дугуров на собственной временной линии, а прочие, не заметившие и не отреагировавшие, продолжили существование на том, что мы называем гиб. Спорить с ним совершенно не хотелось, хотя и у меня, и, как я понял, у Антона, появились серьезные вопросы к этой крайне сомнительной теории. Жаль, что профессор Удолин чересчур поспешно оставил нас. У него бы нашлось достаточно желания и доводов, чтобы довести наверняка непривычных к средневековой схоластике хозяев до любой степени колени или до психического срыва. Помещение, что Анку Зуабу и Марувату отвели для нас, вернее, сообщили, что до тех пор, пока длится наша миссия «Жить мы будем здесь», а самой процедурой расселения и дальнейшим обслуживанием занимался целый сон мыслящих и полумыслящих. Явно были изготовлены только что и под нас персонально. Если бы это предназначалось для высочайших, то и габариты комнаты, мебели были бы минимум на треть больше, а челяди, подобные дворцы, не полагались априори. Как они ухитрились сделать все это за какие-нибудь пару часов? Вопрос если только не располагают методикой и технологией локального замедления времени. Если да, то в этом вопросе они шагнули дальше, чем даже форзели, не говоря об аграх. Ирина могла своим блоком-универсалом на месте растягивать настоящие минут на 15, да и то в одну только сторону, а на стационаре останавливать время в квартире относительно его течения за бортом, правда, при определенных условиях. А Дугуры, возможно, как и в Дагонских пещерах, умеет просто находить соответствующие аномалии, вроде как Маштаков научился использовать боковое время или естественные межпространственные кротовые норы. Но удивление, все здания были одноэтажными и, что еще более удивительно, каменными. А мы уже настроились на чисто биологическую цивилизацию с выращенными разумными растениями, домами, мебелью и всем прочим. Нет, камень был самый натуральный, и на вид мало отличался от того, из которого были сложены все строения и мосты на известной мне Корсике второй половины XX века. Впрочем, мосты и акведуки из этого же камня стояли здесь со времен Цезаря, Брута и, допустим, Веспасиана. Это он, кажется, отличался особой любовью к коммунальному хозяйству. Сноска Император Веспасиан, 69-79 года нашей эры) впервые сделал время платные туалеты. Он же по поводу этого произнес знаменитую фразу «Деньги не пахнут». Внешне напоминая казарменные корпуса, дома эти, от фундамента до крыш заплетенные подобием плюща, имели очень большие окна венецианского стиля – Устроены были по анфиладному типу, так что классических спален там не было, и устраиваться пришлось в вольковных нишах, задергиваемых шторами. Но кровати там были вполне приличные, метра по три длиной и шириной, наверняка изготовленные по образцам, используемым высочайшими для у со своими земными подругами, или как они их там назвали. Прочая меблировка была более чем скудная. Несли, не предполагавшие использование стульев и кресел, столы, без всяких архитектурных излишеств, но из весьма красивых и ценных на вид пород дерева, подобие ковров на каменных полах, вместо шкафов задергиваемые шторками ниши. Стены изнутри нештукатуренные и сложенные, похоже, в сухую, без использования извести или цементного раствора. Даже потолков не было. Высокие четырехслишнеметровые комнаты перекрывались трехугольными стропилами из бруса, покрытыми толстыми серебристо-зелеными цинковками, точнее матами, внахлёст. Нужно признать, от здешнего солнца очень неплохая защита. Были у них потайные кондиционеры или нет, но в домах температура не превышала 22-24 градусов при 35 снаружи. Нам официальной делегации отвели три корпуса, состыкованных в виде буквы Н, и комнат там было 21. Не то не все, честно сказать. На пятерых явно много, тем более функциональными размерами они ничем друг от друга не отличались. Только спальных мест было по числу постояльцев, а в остальном и непонятно, что здесь делать. Бессмысленно бродить по одинаковым помещениям, время от времени устраиваясь в произвольно выбранной комнате для распития спиртных напитков. Вроде бы должны они знать наши требования к жилым помещениям, а если решили предложить нам свой вариант, тогда со вкусом у них плоховато». Ну, еще можно было рассматривать произведения бригенского искусства – настенные гобелены из тончайшей соломки палевого цвета с полуабстрактными фигурками людей и животных, а также изображавшие что-то при достаточном воображении, воспринимаемое как пейзажи. Судя по этим изделиям, можно было предположить, что изобразительное искусство дугуров застряло где-то между наскальными росписями неандертальских пещер и шелкографией средневековой Японии. Но сам факт, что искусство у них все-таки есть, обнадеживал. Офицеров разместили в таком точно доме, но удаленном от Господского на полсотни метров вглубь сада или парка. Там же и технику поставили поближе к главному выходу. Главному, потому что в домах имелось еще по несколько дверей, в темных переходах-тамбурах между секциями анфилат. Двери эти невысокие, одностворчатые и массивные, выходили либо на аккуратно подстриженные газоны перед фасадной частью, либо на заднюю сторону, прямо в примыкающих стенам заросли кустарника. Смысла в этом особого не просматривалось». Но не устраивать же мозговой штурм для разъяснения тонкости дугурианской дизайнерской мысли. «Хреново дело, Андрей Дмитриевич!» – доложил мне не надо, закончив размещение личного состава и определив порядок нанесения внутренних нарядов. «Ни одна дверь здесь не запирается. Никак. Ни на засовы, ни на внутренние замки. Что поделаешь, наверное, такой у них здесь стиль». На земле тоже замки появились лишь в эпоху феодализма, а здесь, похоже, до сих пор первобытно-общинный строй. Да как-то чересчур цивилизовано для первобытного, не приминул вмешаться поручик Онноли, до мировой войны окончивший три курса Петербургского университета. «Уровень материальной и прочих культур не всегда совпадает с общественно-экономической формацией», назидательно сказал я. Капитализм не в пример прогрессивнее рыбовладельческого строя, однако во многих своих чертах древнеримские города значительно выигрывали с раннекапиталистическими, вроде нашей Шуи и английского Манчестера. В средневековой Флоренции архитектура великолепна и строительная техника на высоте, но с этой самой высоты, со всех шести этажей, содержимое ночных горшок выливали прямо на улицы. «Да что вы говорите!» поразился простодушный капитан, а эстет ли только улыбнулся и добавил, что во Флоренции лично побывал там, где Данте и Беатрича стояли в узком переулке, перед входом в церковь по колено в дерьме, и объяснялись вечной любви, старательно делая вид, что вокруг благоухают розы. «Хорошо не эту культурную стадию хотя бы внешне переросли», – заключил поручик. Он, как всегда, гонорился, но чувствовалось, что ему все еще не по себе. «Придется караульную службу нести в полном объеме или самим запоры на двери сообразить. В парме наверняка что-то такое найдем. В зипах бронников что-то такое было. Сноска». «Парм» – полевая авторемонтная мастерская. Обычно придается полкам и отдельным батальонам. В данном случае представляла собой «Кунг» на шасси МТЛБ, оснащенный необходимым набором станков, инструментов и запчастей для производства ТО и среднего ремонта наличной автобронетехники в полевых условиях. В качестве автомехаников использовались те же андроиды, имеющие дополнительную настройку. «Не стоит...» Возразил стоявший рядом Шульгин. Еще хозяева сочтут за обиду. Пусть Артем со скольдом круглосуточно двор контролируют, да и все. Так точно, согласился Ненада, не успевший еще привыкнуть к наличию среди своих подчиненных бойцов, способных нести круглосуточную службу, да еще и обладающих абсолютным зрением и слухом. Ему для реальной оценки ситуации пришлось представить себе парный дозор тех инструкторов, что тренировали первый отряд белых рейнджеров, да в сопровождении нескольких высококлассных собак разных квалификаций. Представил и успокоился. А как насчет увольнений, поинтересовался неугомонный Оноли. По обстоятельствам ответил Шульгин. «Пока имея в виду, что здесь даже на открытое солнце за пределами ограды выходить нельзя. Час-два, и сначала импотенция гарантирована, а потом рак кожи и прочие прелести». «Понятно, почему их наши бабы так интересуют». Не совсем логично, ума заключил не надо. Наверное, решил, что красивые земные женщины способны своим шармом ликвидировать последствия пребывания под здешним солнцем. Заодно весьма умный, хотя и не слишком образованный, Игнат Борисович определил для себя причину внезапного налета Дугуров на Вальгальскую школу Даяны. Две сотни таких девах тоже не позарится. Хотя, как я заметил, сам капитан плотно запал на саму мадам начальницу. Формы ее и Игната здорово восхитили, а возможно и не только формы. «Не побожусь, но вполне может выясниться, что некогда вызвавшая грешные мысли и у меня, главная грянка не устояла перед натиском бравого воина. Чем она хуже, той же Сильвии, допустим». «Может быть, что-нибудь придумаем», – успокоил я офицеров. «На море вылазку организуем, экскурсию по достопримечательным местам». «Значит, ладно, тогда объявлю паркохозяйственный день». Сноска. Паркохозяйственный день. ПХД. Любимая забава старших начальников советской армии. Объявлялся обязательно в выходные дни и предусматривал минимум 8 часов самых грязных и нудных работ по обслуживанию боевой и транспортной техники, вооружения, разборке складских помещений, коптерок и всяческих накопившихся с прошлого ПХД, завалов мусора и неисправного имущества. Заодно красили бордюры, заборы, ворота и тому подобное. Кстати, фактов покраски травы автор за время службы не наблюдал ни разу. «Самый страшный на свете зверь – ничем не занятый боец, а после окончания – наркомовскую». Вот еще ирония истории. от чего то среди белых офицеров Юга России с подачи Сашки и Берестина, намертво прижилось обозначение того, что при старом режиме называлось «казенной чаркой», а тут вдруг «наркомовская». Впрочем, не первый случай, когда ни с того ни с сего в употреблении входило вполне случайное иноязычное слово – Например, в войсках Краснознаменного Дальневосточного округа в 70-е годы солдаты любой прием пищи вдруг стали обозначать словом «чифан», что на хорошем мандаринском диалекте означает «не больше, не меньше», как «банкет». И придумали от него массу производных. А у офицеров, даже взводных, этот термин не употреблялся даже случайно. «Наркомовскую можно, не дети, чать боевые офицеры», Главное, чтобы без эксцессов, особенно с местными. С кормежкой тоже определились легко. Хозяева прекрасно знали, чем обычно питаются люди. Своих наложниц же они кормили, и неплохо, как позже выяснилось. Поэтому нам достаточно было один раз написать нечто вроде заявки – Прием пищи трехразовой, раскладка по белкам, жирам, углеводам такая-то, мясо травоядных теплокровных животных и нехищных птиц к обеду и к ужину. Плюс фрукты, овощи, напитки в виде соков, чая, кофе или аналогов. Приложить к ней распечатку с ноутбука одной из хороших кулинарных книг и проблем с питанием у нас не возникло ни разу до самого отбытия на родину заправлял на нашей базе дворецкий одного интеллектуального ранга с бесследно сгинувшим шатурхом по имени Шмульзуар, командовавший доброй полусотни мыслящих и неизвестным числом полумыслящих. «Ну, натуральное рабовладение», — восхитился Ростокин. «Легко предположить, что мы гостим на вилле какого-нибудь Лукала или Гнея Помпея, тем более климат подходящий». «Интересно, а как тут у них насчет бабс?» Серьезным лицом процитировал Сашка. «Убей меня, не поверю, что все сплошь имигрантки с земли попадают в этот самый статус анцелувати. Я правильно сказал?» «Правильно», — подтвердила обладавшая абсолютной слуховой памятью Скуратов. «И я с тобой согласен». Зная древнюю земную историю, с которой они наверняка связаны прочнее и ближе, чем мы, скажу, что процентов 10, едва ли больше, эмигранток ухитряются здесь занять сколько-нибудь достойное положение. Не может быть первобытного, по сути, общества, в котором многократно превосходящее мужчин по численности женское население пользовалось бы достойными правами. «Почему?» – удивился Ростокин. «Элементарно!» «Дамы, в силу специфики своего характера, не могут составить коллектив равноправных по статусу жен. Значит, здесь работает частично гаремная, частично, не знаю даже, как назвать, ферменная культура, то есть ориентированная на выращивание чего-то живого в промышленных масштабах». «С чего это вдруг?» – по-прежнему не понимал Игорь. «Да проще простого!» – Скуратов начал раздражаться – какой, думал, наверное, непонятливый студент попался. Мне-то ход мысли Виктора был отчетливо ясен сразу. Все-таки в более простом и циничном обществе вырос. Мы такое не только слышали, но и видели. А человеку общество на полтораста лет до да безвойной революции, цивилизований нашего, кое-что хоть и известно теоретически, но сложно для восприятия. «Репродуктивная способность женщин ограничена естественными пределами», принялся объяснять Скуратов. «Мы не знаем, какую численность населения высочайшие считают для себя оптимальной, но по логике, исходя из площади земной поверхности, им требуется достаточно расширенное воспроизводство своей страты. Значит, не меньше 4-5 голов, доживающего до начала собственного детородного цикла, приплода на пару». Процесс же воспитания потомства достаточно протяженный по времени, связан с многими неудобствами и ограничениями, даже в аристократических кругах при моногамной семье. Здесь таковых не имеется, достаточно признаков, чтобы судить с уверенностью. Значит, каждому из наших хозяев требуется от четырех, как по шариату, до бесконечного количества жен и наложниц. На земле первой, то есть нашей, схема отработанная. А они ведь нам прямые родственники и вообще от высших обезьян, которые тоже не моногамны, происходят. Потому женщин им нужно много. Будем считать 10 к 1 с условием постоянной смены контингента. А еще молодежь развлекать и тренировать надо. Значит, нечто вроде системы борделей должно наличествовать. Кроме того, мамки, няньки, служанки, кормилицы и т.п. Мыслящие и полумыслящие тоже вполне себе гуманоиды. Их численность тоже надо как-то пополнять. «Хорошо быть ученым» – вот так посмотрел по сторонам и сразу составил полную социопсихологическую картину здешнего общества. Верна она или нет – другой вопрос. Я не такой ученый, как Виктор, причем не логик, а больше психолог. На тех же посылках могу выстроить совсем другую гендерную структуру здешней цивилизации – Значит, надо и с этим разбираться. Кое-какие идеи уже появились. Доверять мы своим хозяевам не собирались ни на грош. Это вообще универсальное правило. Людям чуждой культуры, чьи обычаи тебе неизвестны, а намерения невозможно документированно проверить, доверять нельзя в принципе, в избежании, так сказать». Речи не идет ни о какой ксенофобии и прочих либеральных страшилках. Просто есть животные, которым необходимо посмотреть прямо в глаза, чтобы пресечь возможную агрессию. А есть такие, кого взгляд как раз провоцирует. И если ты этому специально не обучался, то сильно рискуешь ошибиться с летальными последствиями. То же самое и люди. В разных культурах одно и то же действие может означать прямо противоположное, и нравственные установки отличаются полярно, очень у многих этносов обмануть, ограбить, убить доверившегося им человека доблесть и признак большого ума. У других предложение переспать собственной женой, высшая степень гостеприимства и так далее. Поэтому даже к согражданам иной веры и культуры следует относиться без предубеждения, но с осторожностью. А что же говорить о дугурах, отделившихся от человечества задолго до появления какой-либо культуры в нашем понимании? С которыми, кстати, мы за время знакомства только воевали, причем воевали победоносно. А теперь явились к ним на трофейном средстве передвижения в сопровождении то ли перебежчика, то ли перевербованного соотечественника». В нашей истории инки, майя, а, возможно, и ацтеки, но это не важно, совершили такую психологическую ошибку. Приняли белолицых гостей из океана с распростертыми объятиями, за что и поплатились. В этом смысле нашим зауральским соотечественникам повезло намного больше. Среди русских землепроходцев, казаков и даже каторжников не нашлось ни американских протестантов, ни испанских католических просветителей. Вечером, когда солнце спустилось к горизонту, примерно в районе несуществующей здесь Барселоны, мы решили без помех обсудить итоги дня в подходящих и комфортных условиях. Для этого, предварительно изучив территорию, устроились посредине россыпи белых крупных валунов, окруженных невысоким кустарником, рядом с крутым обрывом к морю. В месте, максимально неудобном для прослушивания и видеонаблюдения. Во внутренних помещениях или многочисленных павильонах и беседках, в изобилии наличествующих среди рощи дендрариев, окружавших дома, слежку за собой мы считали стопроцентно разумеющейся, ибо сами поступили бы точно так же, принимая высоких гостей. Антон известным ему способом защитил наше ментоизлучение на волнах, которыми пользовался шатурх добавок мы должным образом настроили нашей Сашкой блок универсалы, Я на создание купола звука и прочей неприницаемости, а шульгин на перехват чужих радио и прочих импульсов. В случае необходимости автоматически сработала бы система рэп, весьма агрессивная. При выведении режима на максимум схема любого устройства, использующего известные нам и Аграм способы дистанционной передачи информации, кроме флажкового семафора, естественно, сгорала на ноль в угольный порошок. А уже на первых 30% мощности эфир в широком смысле забивала непроницаемым белым шумом. Неплохое оружие, кстати. В принципе, нелетальная, но достаточно смертельная, если сфокусировать луч на современном автомобиле или самолете. Одномоментно выводится из строя вся электроника, и что происходит дальше, представить нетрудно. Работоспособная останется только техника первой половины прошлого века. Разместились, обезопасились в инструментальной области. А физическую защиту обеспечивали два парных офицерских патруля на территории жилого комплекса. И андроиды, которые органолептически и иными способами контролировали всю территорию нашего расположения. Оборигены из-за обслуги поместья вели себя вполне насекомообразно. То есть по выполнении необходимых функций куда-то скрывались, не удивлюсь, если в некие подземные убежища, где и впадали в каталепсию. А почему бы и нет? При наличии нервной системы, полностью загруженной всякого рода инстинктами, какая-то интеллектуальная жизнь не имела смысла. Имитировать ее можно для окружающих, но не для себя. Читать незачем, играть в азартные игры тем более. Интересно бы узнать, а в режиме инстинкта сексуальная жизнь приносит удовольствие? С одной стороны, вроде бы должна, ибо даже фильм так назывался «Основной инстинкт», но с другой весь то кайф именно от эмоциональной составляющей впрочем это для нас людей высокоорганизованных а большинство даже и среднего класса не говоря о всякого рода люмпинах упрощают это дело до крайнего предела без всяких а поговорить сделаем пометку в ходе научных изысканий и на данный момент внимание обратить по распоряжению шмульзуара Услужающий низшего вида из хабилисов принес нам несколько деревянных фляг емкостью примерно в наши четверти. Сноска. Дореволюционная стеклянная бутыль вместимостью в четверть ведра, то есть 3 литра. Весьма изящно украшены причудливыми узорами, при ближайшем рассмотрении оказавшимися естественного происхождения. Текстуры и неравномерная окраска слоев неизвестного дерева всего лишь. В них содержалась весьма приятная на вкус амброзия, что высочайше используют для подъема тонуса, как и все высшие млекопитающие. Проще говоря, некая спиртосодержащая жидкость, напоминающая одновременно и херес, и не слишком крепкий ликер. Но вином это не было однозначно. Градусов многовато, не меньше 30. Скуратов предположил, что это может быть выделениями какого-то специального вида насекомых, вроде ламихузы. Те, проникнув в муравейник своим выпотом, обожаемым формиками всех видов, вгоняют их в наркотический алкогольный транс, а потом беспрепятственно поедают яйца и личинок. Профессора дружно обматерили за его неаппетитные гипотезы. А Антон включил какой-то свой внутренний анализатор и сообщил, что опасности нет, продукт экологически чист и представляет собой результат ферментации и перегонки медоподобного вещества. То есть, в общем, Виктор оказался прав. Но меды ставленные – как раз русский национальный напиток. И, следовательно, гипотеза о родстве дугуров со славянами, а не с японцами, например, находит очередное подтверждение. После этого дегустацию продолжили. Однако же капитана на всякий случай предупредили, чтобы от баригенов никаких гостинцев не принимал, а винную порцию выдавал исключительно из собственных запасов, которых на месяц должно было хватить при соблюдении высочайше утвержденных норм. Сноска. Норма винной порции, как и продовольственного довольствия вообще – царской армии действительно утверждалось императорским распоряжением. Рядовому и унтрофицерскому офицерскому составу ежедневно полагалась сотка, не 100 грамм, а сотая часть ведра, то есть 123 мл. Офицерам без ограничений, но не иначе, как обеду и к ужину, с тем, чтобы сохранять трезвость ума и поведения. Покуривая и отхлебывая амброзию из растительного же происхождения пиал, Мы для начала распределили обязанности по изучению прекрасного нового мира, чтобы не просто дипломатическую задачу решить, но и обогатить человечество новым знанием. Сноска. Прекрасный новый мир. Роман-антиутопия английского автора Хаксли. Как и многие его коллеги, в точности русский замятин «Мы», В годы последней Первой мировой войны и Октябрьской революции Хаксли изображает доведенный до абсурдно мир тоталитарной диктатуры. Уже не на политическом только, но и на биологическом уровне. Впрочем, Элоев и Морлоков придумал еще Уэлс в конце XIX века. «Когда-нибудь в далеком будущем, так как сейчас, польза такого знания оно не получит». Самонадеянно рассуждаю, сказал бы некто, доведись ему прочитать эти строки. А я бы ему возразил, что нынешнее человечество в новых знаниях не нуждается, независимо от моей или чьей-либо еще точки зрения. Оно старательно доказывает ненужность ему какого угодно действительно нового знания. Вот уже 40 лет. И это великолепно показано и предсказано. С тругацкими в «Хищных вещах» и сказки о «Тройке». Мне к написанному там прибавить нечего. Коллективному голему человечества ни к чему новые миры, новые горизонты, даже сколько-нибудь осмысленная музыка, кино и книги. Что им до какой-то второй земли, то ли существующей, то ли сгаллюционированной? Сноска. Голем. Термин, введенный Лазурчуком и детализированный Переслегиным, означает некий самозарождающийся квазиразум и алгоритм поведения систем, составленных из достаточно больших групп людей, объединенных общим делом и общей целью, но независимой от воли каждого составляющего элемента и способный к саморазвитию в направлении, независимом от первоначальной цели указанного объединения. Существуют голем бюрократический, научный, военный, криминальный и тому подобное. В данном случае автор подразумевает коллективный, квази-антиразум всего человечества, сознательно избравший путь, примитивизации общества, отказ от масштабных и перспективных целей, переход к авторктической цивилизации потребления. «А вот убить нас в случае разглашения подобного знания постараются обязательно». По разным причинам разные люди, но дружно. И опять бежать, скрываться на Волгале или в юго-России, лучше уж помолчать, как много лет молчали. Исходили мы из специализации каждого профессиональной и интеллектуальной. «Мне, соответственно, досталась дипломатия в чистом виде, каково следовало заняться с учетом всего моего предыдущего опыта и представления о дугурах, как об определенной социосистеме, доступной для рационализации и утилизации. Шульген по основной специальности должен был сколь возможно изучить этот мир и его обитатели с биологической точки зрения» а по второй – отыскивать болевые точки, которых здесь не могло не быть, и соображать, как их использовать к вящей славе Божией. Сноска. «Ad майорем де девиз Ордена Иезуитов, этой формулой оправдывавшей любые действия его членов, если они соответствовали достижению поставленной цели. С Аскуратовым все ясно – Он должен изучать логику, психологию и политическое устройство данного общества, в том числе и его гендерную составляющую, раз уж сам поднял эту тему. Ростойкин, он репортер, и этим все сказано. Должен лезть во все, всем интересоваться, задавать вопросы, включая дурацкие, и не забывать, что хороший журналист в стане, если и не явного врага, то и не друга точно, не должен ограничиваться только сбором информации, пусть и сенсационной. Благо, опыт не только изучения, но и влияние на ситуацию у него был порядочный, в том числе и инопланетный». Как-то в последнее время текущие события заслонили тот факт, что Игорь еще в своей предыдущей жизни контактировал с весьма недружелюбно настроенными пришельцами и сумел практически в одиночку спасти землю от крупных неприятностей, за что в своей реальности был награжден и чинами и орденами. Да и попав к нам, вел себя в незнакомых обстоятельствах более чем достойно. Сноска. Смотрите роман «Андреевское братство». А вот как использовать Антона, нужно было думать. При первой встрече с Рурайма он был представлен как тайный посол, представитель якобы курирующей земные дела галактической сверхцивилизации, Союза Ста миров. Но вот каким образом он должен эту роль обозначить, как повести себя с Дугурами и какие ближайшую и последующую задачу мы таким образом можем достичь. Этим мы и занялись, поскольку все остальное было достаточно ясно. В любом случае, мы свой ход сделали. Теперь ждем, что за староиндийскую или наоборот, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора, Дугуры решат разыграть. Тут мы почти в положении Остапа, включая возможность его заключительного маневра. Сноска. Смотрите «Ильф и Петров. Двенадцать стульев». Утром, как и условились, через час после восхода Солнца к нам пожаловал господин Марувату, окончательно продемонстрировав, что он на самом деле наш постоянный куратор, гид и, скажем так, аналог Дантовского проводника. Сноска В божественной комедии Данте Олегере в его экскурсиях по аду и чистилищу в рай его не пускали как язычника сопровождал марон Публи-Вергилий, любимый поэт Данте. Мне как-то так представилось, что много интересного и не всегда приятного нам предстоит здесь увидеть. Он прибыл на «Медузе», из чего следовало лететь нам не близко. Шульгин еще раз проинструктировал нашего капитана. Мы взяли с собой Артема в качестве личного слуги и заодно средство связи. По своим каналам, гравитационным или нейтриным, не знаю, он в любом случае до полного собственного уничтожения успеет связаться со Скольдом. Если мы перестанем существовать или окажемся в силу тех или иных причин недееспособными, не надо получал полную свободу рук. А уж сумеет ли он воспользоваться ей для спасения нас, а вдруг, своего отряда или только для славной гибели с нанесением врагу максимального ущерба. Бог весть. Ядерного заряда у нас с собой не было, естественно, но Дугура мы еще вчера сказали, что в случае чего с Земли-1 прилетит вторая трофейная медуза с термоядерным зарядом в десяток мегатонн. И пусть думают, сильно ли им это надо, даже если их поселение, гаремы и важная инфраструктура в должной мере рассредоточены. Кстати, мы можем устроить им хороший тарорам без всякой бомбы, Двух портсигаров хватит, чтобы выжечь десяток гектаров густонаселенной местности. Но этот козырь мы пока предъявлять не будем. Медуза, на которой мы полетели, была как бы бизнес-класса, намного комфортабельнее технически совершеннее, чем та, на которой мы прибыли сюда. Разница как между военно-пассажирским транспортным самолетом и личным «Боингом-777» владельцем нефтяной корпорации. В центре салона имелся даже как бы экран внешнего обзора, но не ЖК и не плазменный, а в виде огромного живого глаза двухметрового диаметра, на влажной поверхности которого и формировалась цветная картинка из миллионов клеток, пикселей. Глаз едва заметно пульсировал и только что не моргал. Зрелище и ощущение не совсем приятное, как и вообще от самой «Медузы» и прочих квазиживых устройств. Ориентируясь по Солнцу и времени полета со скоростью около 500 км в час, поскольку навигационной карты нам предложено не было, а географическая топонимика высочайших земной не совпадала, я определил, что приземлились мы, скорее всего, на Азорских островах. Привязанность высокопоставленных дугуров к островам наводила на размышления». При их численности населения и вполне развитой и агрессивной биосфере жить на материке возможно только в особо укрепленных замках. Да и то, без наличия значительных вооруженных сил подобный образ жизни особо комфортным быть не может. Противники, такие же феодалы, а то и существа других видов, спокойно жить не дадут, даже при наличии орт-монстров, многоствольных метрольез и прочего вооружения. Острова, удаленные от материка на сотни миль, гораздо комфортнее. Достаточно иметь кое-какую ПВО от медуз и отряды противодесантной обороны, из людей или специально выведенных морских гадов. Значит, структура догурианского общества просто обязана быть неоднородной. Даже в пределах касты высочайших. Некоторая их часть, функциональная или по какому-то иному признаку, должна жить в гораздо более суровых условиях, чем обитатели теплых и безопасных островов. И, естественно, представлять собой иной психотип. Вроде как у нас, хозяева северных фьордов витлинги, принадлежа к той же романо-германской группе, что и французы с итальянцами, отличались от них и фена, и психотипом. Если здесь подобное деление, я решила обратить на эту тему специальное внимание. Приземлились мы на площадке, очень похожей на ту, что имелось перед Домом Советов, также окруженную субтропическим лесом, карабкающимся по склонам довольно высокой остроконечной горы. На зорах мне бывать еще не приходилось. «Повезло в очередной раз, значит».